Он внезапно упал дома на пол, даже скорую вызвать не успели. Но Мариза с сыновьями уехала из квартала. Нину, наконец, позаботился о ней, устроил секретарши в юридическую контору на Виа Креспе и согласился оплатить за обучение ее сыновей в университете. Умер любовник моей сестры Элизы, с которым я была незнакома. Она тоже покинула квартал, и ни отец, ни братья, ни она сама не сочли нужным сообщить мне об этом. На Килы я узнала, что Элиза переехала в Казырату,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 Дашь мне прочесть? Это что же я напишу? Что-нибудь. Рина говорит, ты часами сидишь за компьютером. О, Рина говорит, глупость. Я сижу в интернете, смотрю новинки электроники и все, я ничего не пишу. Правда? Конечно. Я тебе хоть раз на твои мейлы ответила? Нет. И это раздражает, я постоянно тебе пишу, а от тебя ни слуху, ни духу. Вот видишь, я никому не пишу, даже тебе. Ладно. Ну. Но...